Страдания святого священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Святой Василий, пресвитер в церкви в Анкире, городе в Галатии, прилежно старался учить людей истине христианской и отвращать их от пути дьявольского и от всех его злых дел. Он постоянно проповедовал, что наступило страшное время. Явились князья адских полчищ, ибо у сатаны есть слуги, одетые в овечьи одежды, а внутри они хищные волки. Они являются людям на пути этой кратковременной жизни, чтобы уловить их души в погибель, и коварные козни их проявляются в настоящее время. «Потому, — говорил святой, — я указываю всем путь, ведущий ко спасению Христом Богом и обличаю заблуждения нечестивых. Если кто, оставив живого и во веки пребывающего Бога, обратится к идолам, слепым, глухим и немым, тот наследует происходящее от богов его пламя неугасимого огня поэтому мы все любящие Христа и усердно почитающие его как вождя нашей веры желая сохранить в наших не осквернённых душах хранилищах неотъемлемое сокровище станем попирать ногами прильщение дьявола и идольские весёлые праздники избежи мерззостных врагов подкреплённые помощником нашим Христом подающим вечное возмездие так делал постоянно святой обходя весь город и убеждая каждого хранить истинную веру и избавиться от будущих вечных мук жил же святой Василий Пресвитер при патриархе Константинопольском Евдоксии арианине и от него за своё благочестие во время арианского собора в Константинополе получил запрещение священно действовать Но потом собором 230 епископав в Палестине ему было повелено совершать святые таинства. Исповедуя правую веру и живя богоугодно, он разъяснял истины веры и многих отвращал от заблуждения. Поэтому в те времена, когда всякий благочестивый христианин подвергался гонению, его оклеветали пред царём Константином, сыном Константина Великого, будто он смущает народ. Будучи мочим за истину, он многим научил правильно веровать, потому что сам был постоянен и твёрд в вере и отеческом предании, ничуть не уклоняясь от благочестивого исповедания. Когда вступил на престол Юлиан отступник и стал губить души людские, избрав безумные законы о скверных идольских жертвах, тогда и в Голатийской стране по его повелению люди кланялись идолам целый год и 3 месяца. Святой же Василий, видя погибель для душ человеческих, молился Богу о своём городе Анкире, говоря: О Спаситель мира, Христе, свет немеркнущий, сокровище вечных хранилищ, волюю очию прогоняющий тьму и его духом все составляющий. Призри святым и страшным твоим окам и разрушь скверное волшебство, противившееся твоей святой воле. Пусть будет рассеян слабый замысел их и не будет препятствовать душе вовеки пребывающей в тебе Боге. И далопоклонники же, услышав, что святой Василий молится так вслух, весьма разгневались на него, и один из них по имени Макарий побежал и схватил его со словами: "Что ты обходишь весь город, смущаешь народ и упраздняешь закон богопочитания, изданный царём?" Отвечал ему святой Да сокрушит Бог твои уста, пленник дьявольский. Не я упраздняю закон ваш, а тот, кто на небе невидимою силою разоряет его и истребит и погубит всех вас, пока не изнеможете окончательно и не наследуете уготованную вам смерть вечную. Нечестивые люди, полные ярости, повели его к Гемону Сатурнину, говоря: "Этот человек смущает наш город и многих прельщает и вводит в заблуждение. А теперь он дошёл до такой дерзости, что велит разрушить жертвенники и не стесняется хулить царя. И Гемон Сатурнинс просил Святого: "Кто ты такой, что осмеливаешься на такое дело?" Святой Василий отвечал: "Я христианин. Это имя для меня все обочтение". Сказал Сатурнин: "Почему же ты не делаешь того, что нужно христианину?" Святой отвечал: "Справедливо ты советуешь мне, Гемон. В самом деле, нужно, чтобы добрые дела христианина стали явны всем, как учит Святое Евангелие. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Сказал Сатурнин: "Зачем же ты смущаешь наш город и хулишь повсюду царя, будто он нарушил добрые законы?" Святой отвечал: "Я не хулю вашего царя, но я знаю высшего царя. Он Бог, живущий на небе. Ему достойные служители отцы наши всюду поклоняются чистоте сердца. Он может в короткое время разрушить ваши безрассудное, установленное нечестие. Сатурнин сказал: "Разве закон, предписанный нашим царём, ты не считаешь справедливым?" Отвечал святой Как же может быть справедливым закон, повелевающий подобно бешеному псу, который пожирает мясо около жертвенника и лает перед ним, класть тело человеческое на жертвенник, проливать кровь и закалывать младенцев в жертву бесам? Как можно такой закон назвать справедливым? сказал Сатурнин. Перестать лгать, гордеться и покорись царю. отвечал святой Василий. Небесному царю повиновался я до сих пор и теперь повинуюсь, и никогда не отступлю от святой веры в него. Про какого ты мне говоришь? сказал Сатурнин, небесного царя, которому ты повинуешься. Я говорю, отвечал святой, о том, который восседает на небесах и всё видит. А тот царь, которого ты хвалишь, тот царь земной и тот час, как человек падёт и будет в руках царя великого. Услышав это, Сатурнин разгневался и велел святого раздеть, повесить и سترгать железными орудиями его тело. Он же, вися и претерпевая муки, молился так Богу: "Благодарю тебя, Господи Боже веков, что ты удостоил меня пострадать за тебя и найти путь жизни, идя по которому я могу увидеть наследников твоих обещаний". Когда سترгали святого, сказал Игмон: "Василий, Теперь ты принял такие страшные молки по карис царю, святой отвечал. О, неистовый человек и чуждый надежде христианской. Я сказал уже, что я повинуюсь моему Богу, как истинному царю. Верую в него, и мне нельзя от него отступить. Когда слуги, страгавшие святого устали, Сатурнин велел им перестать и сказал опять святому: Согласись с нами и принеси жертвы нашим богам. Отвечал святой: Не поклонюсь суетным богам и не буду участником жертв, убивающих души. Тогда велел Лагимон отвезти мученика в темницу. По дороге туда встретился святому один Эллин по имени Филикс и сказал ему, — Кто это, Василий, ты сам идешь на гибель? Не лучше ли бы тебе стать другом богам и получить дары, обещанные царем? Ведь ты будешь жестоко страдать и долго еще и по заслугам сам того пожелал, — отвечал ему святой. Отойди прочь, развратник и нечестивец, ты не знаешь истинных обещаний вечного царя небесного Христа и недостоен их знать. Как можешь ты во тьме увидеть свет истины и познать окружающий тебя мрак? С этими словами святой Василий вошёл в темницу. И Гемон же Сатурнин послал письмо царю Юлиану и известил его в случае с пресвитером Василием. Царь Тотчас послал в Анкиру некого Элпида и учителя неверия, который был прежде христианином, а потом сделался отступником, а с ним вместе послал другого нечестивца, также бывшего христианина и отпавшего потом от небесных сокровищ по имени Пегасия. По дороге в Анкиру в Некомидии они нашли Асклипия, жреца Идольского. И взял его с собою, втроём, словно три начальника дьявольского войска, пришли в город Анкиру. А святой Василий, сидя в темнице, не переставал день и ночь хвалить и славословить Бога. На другой день пришёл Пегасик к святому Василию в темницу и приветствоя его сказал: "Радуйся, Василий!" Отвечал ему святой: Нет тебе никакой радости, преступнику и обманщику. Нет тебе спасения, которое ты когда-то пил из источника Христова. Теперь ты гнилой оболот, поглощаешь жертвенное мясо. Прежде ты был причастником божественных тайн, теперь ты сидишь на первом месте за бесовской трапезой. Прежде ты был учитель истины, теперь вошь погибели. Прежде ты совершал праздники воз со святыми, теперь веселишься с сатанинскими слугами. Прежде ты вёл заблудших из тьмы к свету, теперь же ты сам весь объят мраком. Как ты погубил свою надежду и лишился духовного сокровища? Что ты будешь делать, когда будешь умирать? Сказав это, святой Василий обратился к Господу с такой молитвой: Прославься, Боже, познаваемый твоими рабами и приводящий к свету желающих видеть тебя, Бога своего прославляющих, надеющихся на тебя. Напоумляющий стыдом ненавидящих закон твой, хвалимый небесными жителями и на земле почитаемый людьми. Соизволь, Боже вышний, сбрось все дьявольские узы с души раба твоего, чтобы избежать мне ненавидящих правду, хвалящих поймать и одолеть меня. Пегасей же, услышав это, со смущением отошёл от него, возвратился к своим друзьям и передал им все слова Василия. Тогда они разгневались Увидав Пегасия смущенным, пошли и сказали об этом Эгемону. Эгемон же тот час приказал привезти святого на пытку. Святой мученик, став на суде, сказал Эгемону, «Делай, что хочешь делать». Элпидий, услышав, что Василий так смело говорит, сказал судье, «Обезумел этот беззаконник. Если теперь после мучений он согласится поклониться богам, то будет помилован, если же не захочет, то оставить его на мучение самому царю». Разгневанный Гемон велел Святову опять нагого повесить и долго строгать его железом по рёбрам, а потом снова запереть его в темницу, закованного в тяжёлые цепи. Несколько дней спустя царь Юлиан, отправляясь в восточные страны, прибыл в Анкиру. На встречу ему вышли дьявольские слуги с идалом, называемым Гигатаю. Войдя в палату, он созвал идальских жрецов и наградил их золотом. На следующий день во время зрелище Элпидий напомнил царю о Василии, и царь оставил зрелище Вилео привести Василия к себе в палату. И пришёл святой Василий и предстал пред царём со светлым лицом, в чудной красоте. И сказал ему Юлиан: "Как твоё имя?" Святой отвечал: "Скажу тебе по порядку, кто я. Во-первых, я называюсь христианином, а Христово имя вечно и выше ума человеческого". Затем люди зовут меня Василием. Если имя Христово, данное мне, я сохраню непорочным, то получу от Христа бессмертную награду в день суда». Царь Юлиан сказал, «Не заблуждайся, Василий, ведь мне хорошо известны ваши таинства. Ты веруешь в того, который принял позорную смерть при понтийском Пилате». Отвечал святой, «Не я заблуждаюсь, ты заблуждаешься, царь, сделавшись отступником и лишившись небесного царства я верую в моего Христа которого ты отверг который дал тебе это земное царство но оно скоро отнимется у тебя чтобы узнал ты какого бога прогневал ты бесноуешься безумный сказал Юлиан не будет так как ты хочешь святой продолжал ты не помнишь наград приготовленных рабам Христовым не постыдился алтаря, который спас тебя от убиения. Когда тебя, восьмилетнего ребенка, искали убить, и ты был спрятан в священном месте, ты не исполнил закона, который своими устами исповедовал часто, когда был клириком. За это и Христос, Царь Великий, не поменет тебя в своем вечном царстве, но и это временное царство скоро отнимет у тебя». Тело твоё не сподобится погребения, когда ты извержешь душу свою в лютой болезни. Это предсказал святой о скорой смерти Юлиана, труп которого после погребения земля выбросила из недр своих. Тогда сказал Юлиан: "Нечестивый Я хотел тебя отпустить, но за то, что бесстыдно повторяешь свои безумные слова и отвергаешь совет мой, да ещё бесчестишь меня разными упрёками, повелеваешь моё величество, чтобы каждый день выкраивали из твоей кожи семь ремней. Он приказал Фрументину, начальнику щитаносцев, взять Василия и каждый день отдирать у него часть кожи, выкраивая по семи ремней. Рументин усердно исполнял приказания, а святой доблестно терпел за Христа такие муки. Когда в несколько дней вся кожа его была уже содрана и ремнями висела по плечам, и спереди, и сзади, страдалец сказал начальнику, «Я хотел бы теперь пойти к царю и поговорить с ним». Начальник очень обрадовался его словам, думая, что он хочет поклониться идолам. Пошел к царю и сообщил ему так, «Владыка царь! Василий не вынес смог и хочет покориться твоему величию. Царь пошёл в храм Асклепия и велел туда привести к себе мученика. Представ в предцарём святой Василий сказал ему: "Где твои жрецы и пророки, которые обыкновенно бывают с тобой? Сказали они тебе, зачем я пришёл к тебе?" Юлиан отвечал: "Я думаю, что ты человек умный, понял своё положение, хочешь соединиться с нами и будешь отныне приносить жертвы богам". Святой сказал: "Знай, царь, что те, кого ты называешь богами, ничто. Это идолы глухие и слепые, а верующие в них, они влекут в ад". Сказав это, он оторвал один из висевших на его теле ремней и бросил в лицо царю со словами: "Возьми, Юлиан, и съешь, если ты наслаждаешься такой пищей. Моя же жизнь есть Христос, и умереть за него для меня приобретение". Он мой помощник, в него я верую, за него терплю эти муки. Повсюду между христианами тотчас прошёл слух о таком смелом поступке Василия. И все прославляли его за такое славное исповедание Христа и за мужественное дело, которым он посрамил мучителя. В Рументии начальник полка щитоносцев, который привёл святого мученика Василия к царю, Увидав, что сделал Василий, как он оторвал от своего тела ремень и бросил его в лицо Юлиану с дерзкими словами, устыдился и испугался гнева царского. Он увидел, как царь изменился в лице от гнева, а разгневился царь не столько на мученика, сколько на него, потому что он привел узника на такое бесчестье лицу царскому. В тот час, схватив мученика, скрываясь от царя, привёл его в приторию и дыша яростью лютой приказал мучить его ещё больше чем мучил все эти дни и не только содрал всю кожу с мученика но как так и зранил всё его тело что обнажились внутренности святой же Василий среди таких мучений молился богу так благословен господи боже надежда христиан поднимающий падших восстанавливающих низверженных «Освобождающий от тления надеющихся на тебя, знающий наши страдания, благо и щедрый, милостивый и долготерпеливый, призри с высокого престола твоей славы, дай мне с верой окончить мою жизнь и удостой меня вечного и бессмертного твоего царствия». Потом, когда уже настал вечер, Фрументин приказал заключить святого в темницу, а Юлиан очень рано утром вышел из города, не удостоив его свидания, и отправился в Антиохию. Румянтин же, видя, как царь гневается на него из-за Василия, ещё пуще разъярился на святого Василия и приведя его из темницы, сказал ему: "Что же, безумнейший из всех людей, принесёшь ты жертвы богам, как приказал царь, или нет? Что ты решил: повиноваться царскому повелению или погибнуть в мучениях?" Отвечал ему святой мученик Василий: "Безумный и нечестивый, ты забыл, сколько ремней содрал ты с моего тела вчера?" И в предшествующие дни, как все, смотря на меня, умилялись и плакали, видя, какие мукам подвергаешь ты меня, святотатец. И видишь, я опять благодатию моего Христа стою здоров перед тобой. Слуга дьявол, свирепый и бесчеловечный, возвести моему мучителю царю Юлиану, какая сила у Христа Бога, которую он оставил. Он, прельщённый дьяволом, погубил свою душу. Я уже не стану вспоминать, как Христос Бог избавил его от смерти, защитив святыми своими и иериями под божественным алтарём святой церкви. Он забыл благодеяние её, отрёкся сам от себя и бежал от неё. Я же надеюсь на Христа моего, что вскоре воздаст ему по заслугам, и погибнет окаянный отступник в муках. Фрументин сказал ему: "Ты бесноуешь, безумный!" Непобедимый владыка Юлиан по своему человеколюбию и милосердию к тебе повелел тебе вместе с нами совершать праздник, приносить жертвы и курить благовонными кадилами. Ты же не захотел послушаться, а напротив, дерзко сначала обесчестил царя, а потом и меня ввёл в беду. Я отплачу тебе по заслугам такими муками, от которых ты быстро лишишься жизни. С этими словами Фрументин приказал раскалить железные прутья и колоть ими святого в плечи и живот. В таких мучениях святой Василий упал на землю, громко молясь Богу и говоря: "Свет мой Христе, надежда моя Иисусе, пристань тихая для гонимых волнами. Благодарю тебя, Господи Боже Отцов, моих за то, что ты вырвал душу мою из ада преисподнего и сохранил во мне имя своё непороганым". чтобы, торжествуя, окончив свой путь, унаследовал я вечный покой по обещанию, данную Отцам Моим, от Тебя, Архиерея Великого Иисуса Христа, Господа нашего. Теперь же прими с миром душу мою, пребывающую неизменно в этом исповедании. Ты милосерд, и велико Твое милосердие, живущий и пребывающий во веки веков. Аминь. Совершив такую молитву, Когда же вот мученика был уже весь искол от раскалёнными прутьями, он словно уснул сладким сном, предав душу свою в руки Божии. Так 28 января скончался святой Василий в исповедании мученическом. Вскоре же после убийения и погибели Юлиана отступника 22 марта христиане явно воздали почтение многострадальному телу мученика. И в этот день установили память ему. Его доблестное страдание укрепило всех христиан в вере в Иисуса Христа, Господа нашего. Его же слава и царство бесконечно во веки. Аминь.